Когда старушкою ты будешь прясть одна В тиши у камелька свой вечер коротая, Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая, Рансар меня воспел в былые времена. И гордым именем моим поражена Тебя благословит прислужница любая, стряхнув вечерний сон, усталость забывая, Бессмертную хвалу. Провозгласит она. Я буду средь долин, Где нежатся поэты, Страстей заввенья пить Из волн холодной леты. Ты будешь у огня, У бессонницы ночной, Тоскуя вспоминать Моей любви моленья. Не презирай любовь, Живи, лови мгновенья, И розы бытия спеши срывать весной.